Услышав настойчивый писк электронного будильника, я резко села в постели и сразу же упала вновь. Дикая боль схватила поясницу. Напрасно я всегда считала радикулит болезнью старичков и старушек. Ничего подобного. Оказывается, достаточно простудиться или сильно понервничать, чтобы несколько десятков собачьих клыков впилось вниз позвоночника. Нервничала я за последнюю неделю постоянно, а вот где меня могло продуть, точно не знаю. Предположительно, при переодевании в униформу перед допросом гражданина Симакова. Да это не важно. Главное, что не повернуться, не встать без крика я не могла. Кажется, даже температура поднялась, меня немного лихорадило. А уж ощущение в нижней части спины... Не путать с рабочей мозолью писателей. Не приведи, Господь. Короче, боль адская. Вспомнив, что мы сегодня с Маргаритой должны съездить в Кучкино, я, все-таки стона и ойкая, сползла с кровати и бочком потащилась включать чайник на кухне попутно трубным голосом воя. «Маргоша, подъем! Экспресс Москва-Кучкино отправится с минуты на минуту». По скрипу несчастного дивана в гостиной я поняла, что подруга услыхала мой призыв и просыпается. Выпив таблетку анальгина и нацепив спасительную жилетку из собачьей шерсти, через полчаса я пришла в себя. Двигаться можно, особенно если не думать о болячке. Правда, врачи рекомендуют строжайший покой минимум 2-3 дня, но у меня нет столько времени на отдых. Ничего. «Как-нибудь доползу до машины, а там устроюсь поудобнее, да за милую душу доеду до Кучкина». После недолгих сборов мы уже сидели в прогревающейся машине. С утра было морозно, с неба начинал сыпать мелкий пушистый снежок. Настроение у нас было бодрое. К тому же выезд на природу из загазованной Москвы хотя бы на несколько часов не мог не радовать. Несмотря на то, что выехали мы довольно рано, что-то около половины девятого, все же нам не удалось избежать заторов на дорогах. Но в основном это были искусственные малые пробки, созданные непроснувшимися еще участниками, которые, поцеловавшись, задумчиво скребли головы и ждали гаишников. Наконец мы выехали из города. Трасса Москва-Минск, иногда загруженная до предела многотонажными грузовиками, была для меня, что называется, водой для той рыбы, поскольку по этой дороге я каталась еще с грудничкового возраста. Правда, находясь тогда еще на руках у мамы. Многие мои знакомые и родственники не любят Минку и стараются ездить по Рублевке, Можайке, а в последнее время в большой моде стала Новорижская трасса. Но, как поет Юрий Антонов о «Мне милей», «Мне милей все-таки именно Минка, по которой я езжу на автопилоте и могу думать о чем-нибудь еще, кроме дорожных знаков и сидящих в давно известных мне засадах гаишниках». Сегодня дорога, на удивление, была, что называется, чем дальше, тем свободнее. Поэтому довольно скоро, под оптимистичные звуки ретро-фм, мы добрались до нужного километра, свернули налево и покатили по узкой, невероятно красивой, однополосной дороге, с обеих сторон которой смыкались огромные ели и березы. Дорога юлила то вправо, то влево, открывая изредка вид на далекие лесные массивы и огромные поля, покрытые снегом. Почему-то мне вспомнился фильм «17 мгновений весны», в котором Штирлиц иногда ездил на машине по похожей дороге. Мы любовались красотой родных просторов, слегка припудренными снегом деревьями и наслаждались тем, что наш автомобиль был почти единственным на дороге. Маргоша что-то мурлыкала себе под нос, не слушая радио, Сделав потише радио, я поняла, что Маргоша, видимо, для поднятия тонуса, монотонно бубнила блатную песню «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Я ухмыльнулась. Настроение у подруги боевое – это хорошо. Главное, что я не одна. Как все-таки здорово, что Маргоша решила навестить меня именно в эти дни. Иначе я сейчас чувствовала бы себя гораздо скованнее и беспомощнее. Внезапно Маргарита, перестав петь, показала пухлым пальчиком куда-то влево. Смотри, кажется, это тот самый поворот, который нам нужен. Давай-ка, притормози, сверимся с картой. Я остановила машину, и мы некоторое время изучали наши записи. Все верно, едем туда, сказала я и свернула налево. Мы поехали по совсем узенькой дорожке, хотя под снегом чувствовался асфальт, что, разумеется, не могло не радовать. Застрянь мы здесь в такой глуши, кто бы нас стал вытаскивать, с ужасом подумала я, но тут же прогнала мысли страха, И настроилась на радостную волну. На довольно крутом повороте мы увидели небольшую белую церквушку, правда закрытую, но, видимо, не совсем еще брошенную, поскольку вокруг нее стоял свежевыкрашенный голубой заборчик. Рядом с церковью находилась небольшая деревенька с красивым названием Воздвиженская, о чем свидетельствовал новенький белый дорожный указатель. Мы не спеша поехали по деревенской дороге, глядя по сторонам и изумляясь народному творчеству. Ни один дом не был похож на другой». Каждый домовладелец постарался ну хоть чем-то отличиться от соседа. Чью-то крышу украшал петушок на длинной ноге, кто-то выстроил трехметровый забор, перелезть через который, правда, не составляло никакого труда, поскольку одной стороной он соприкасался с гаражом соседа. Каменные, сделанные из бруса, бревенчатые, красные, голубые, желтые, зеленые. Калейдоскоп домишек внезапно оборвался». И мы вновь покатили посреди полей. Через сотню-другую метров снова показались дома. На этот раз они стояли только по одну сторону дороги, и словно разноцветные детские игрушки на ковре были рассыпаны по огромному холму. Видимо, местные землевладельцы решили многоярусовостью построек перещеголять цветное разнообразие домов Воздвиженского. Эта деревня называлась «Зайчатинка». «Круто!» — сказала отчаянно зевающая от переизбытка свежего воздуха Маргоша. «Наверное, здесь живет много зайцев. Или селяне обожают жаркое из зайца?» «Ты хочешь сказать, что там, куда мы едем, расположено много кучек?» — пошутила я. «Ведь деревня, нужная нам, называется Кучкина. «Не знаю. Скоро, наверное, увидим», — ответила она, ухмыльнувшись. Дорога тем временем снова начала неистово петлять и проходила теперь между двумя лесными массивами — Суровые темно-зеленые ели, одетые в снежные маск-халаты, смотрелись как гигантские часовые на посту. Проехав еще немного, мы увидели, что дорога, внезапно выровнявшись в узкую прямую линию, впереди обрывается в пропасть. Я даже испуганно притормозила, но обрадовалась, увидев, что она всего лишь очень круто заворачивает вправо и спускается почти под прямым углом между двух полей». Осторожно, чтобы не слететь в кювет, я, слегка притормаживая, наконец спустилась с горы, и мы вновь покатили по прямой, словно взлетно-посадочная полоса дороги. С обеих сторон дороги, словно два огромных мамонта, высились холмы. За ними ничего не было видно, кроме мелькавшей далеко-далеко впереди группки деревьев. За деревьями скрывался заасфальтированный мост через узкую лесную речушку. Дальше дорога резко взяла вверх. Я поднажала на газ, чтобы не заглохнуть. Мы взобрались на очередную горку, и нашим взором предстала невероятной красоты картина. Куда только хватало глаз, везде простирались необъятные поля, ограниченные вдали стройными корабельными соснами и большими разлапистыми елями. Иногда в поля, похожие из-за лежащего на них ослепительно белого снега на сказочные молочные озера, Врезалась, словно кусок размытого водой берега, какая-нибудь рощица. Ландшафт был неровный, поэтому создавалось впечатление, что белая водная гладь волнуется. И посреди всего этого великолепия в низинке свернулась калачиком деревенька, сначала показавшаяся нам совсем крошечной, поскольку основная ее часть была скрыта от наших взоров очередной рощицей. На дорожном указателе было написано «Кучкина». Мы с облегчением вздохнули. Судя по всему, деревенька эта была почти необитаема. Только над двумя-тремя домами неспешно клубился вверх дымок. Хозяева топили печки. Решив оставить машину при въезде в деревню, чтобы, не дай бог, не завязнуть где-нибудь, мы, взяв сумки, закрыли автомобиль и пошли вдоль домов. «Таксист говорил, что проехал домов пять-семь», – вспомнила я. «Так вон, наверное, этот дом. Видишь, как раз над трубой дымок», – вступила в разговор Маргоша мы подошли к аккуратному небольшому домику в два окна уперлись носом в сплошной забор и найдя калитку стали колотить в нее поняв что так мы не скоро добьемся успеха я стала кричать наугад антон открывай это яна вскоре мы услышали как хлопнула какая то дверь раздалось мужское покашливание шаги и знакомый хрипловатый голос произнес кто там «Антон, это я! Яна Быстрова! Открывай быстрее! Мы замерзли!» «Мы?» – добродушно удивился Антон, поскольку это был он. «Кто это мы? Или ты, дорогуша, уже стала владычицей морской, и мне надо на величать тебя по-царски?» Калитка, наконец, распахнулась, и мы увидели Антона, слегка обалдевшего от нашего внезапного визита. «Картина Репина не ждали!» – начала я, проходя в калитку. «Ты что это? Не рад нас видеть!» «Да почему же не рад, голуба моя?» — стал приходить в себя Антон. «Просто я не ожидал, что вы меня найдете здесь, в этой глуши. Кто ищет, тот всегда найдет», — многозначительно пробубнила я и с улыбкой посмотрела на Антона. Мы не виделись с ним лет десять, не меньше. Антон по-прежнему оставался красавцем. Только вот седина немного портила впечатление. На то, что Казанове перевалило за полтинник, указывала и мелкая сеть морщинок, избороздивших его лицо. «Нет». «А действительно, откуда вы узнали адрес?» – настаивал Антон. «Следствие ведут колобки», – пошутила я. «Да не волнуйся ты так», – добавила я, видя, что он действительно встревожен сверх меры. «За нами хвоста нет. Между прочим, мы тебе и детям еды привезли, а тебе, радость моя, даже и огненной воды». «Ну, тогда проходите», – рассмеялся Антон, закрывая на несколько запоров калитку. «Идите, идите, там открыто». «Вот Наська с Артемом обрадуются, а то им тут скучно. Хорошо хоть телек есть». Войдя в дом, мы были приятно удивлены вкусным запахом, кажется, грибного супа. Наши желудки не выдержали столь изощренной пытки и противно громко заурчали навстречу ароматам. Пришлось сознаться Антону, что мы бы чего-нибудь перекусили. «Об чем речь, голуба? Давайте пообедаем!» – радостно сказал Антон. Из комнаты с визгом выскочили дети. «Ой, тетя Яна приехала!» – закричала Настена. «Ой, как здорово! А вас к нам мама прислала?» Не зная, что ответить девочке, я лишь пару раз тупо кивнула и переключила ее внимание на конфеты. В отличие от сестры, Артем стоял насупившись, но я, зная его характер, поняла, что он просто стесняется». «Настюш, Артемка, вот вам сладости, вот кока-кола, угощайтесь», — сказала я, отдавая очередной пакет девочке в руки. Прошептав дежурное спасибо, дети радостно ушмыгнули с подарками в соседнюю с прихожей комнатушку. Сняв верхнюю одежду и пройдя в просторную комнату, видимо, выполнявшую роль гостиной, мы, наконец, смогли расслабиться. Посреди комнаты стоял большой квадратный стол, на котором в перемешку с газетами лежали какие-то книги, батон хлеба, пепельница полная окурков, пачка сигарет, несколько коробков со спичками и очки. Стулья в комнате были все разные – деревянные, металлические, обитые кожей и даже две табуретки. В углу стоял небольшой телевизор Philips, на одной из стен висел довольно добротный ковер-медальон. Пол был услан какими-то маленькими то ли ковриками, то ли половичками. В серванте стояла немудреная посуда, а на самом верху его заряжался мобильник. «Антон!» – обрадовалась я. – «У тебя все-таки есть мобильник. А то мы твоей маме звонили, она ничегошеньки о тебе не знает». Да это Дашка нам выдала, улыбнулся Антон. Мобильник вообще-то Наскин. Так, на всякий случай. Да старый он уже барахлит все время. Ну-ка, девчонки, давай налетай, а то супчик остынет. Я сегодня презашел сам себя. Пальчики оближите, какая вкуснятина получилась. Из сухих белых. Антон, словно заправская хозяйка, уже разливал горячий суп по тарелкам. Расслабившись, что детей сюда отправила Дашка, значит, с ней наверняка все в порядке, я отвлеклась на гастрономию. Мы судорожно стали вытряхивать из пакетов привезенные с собой продукты. «Классно, что вы жрачку привезли, девоньки!» Антон радостно потирал руки. «А то с мелкими и в магазин не выйдешь, машин-то у меня нет, а вся еда почти уже закончилась, что мы сюда привезли». Он закурил, и едкий дымок проник в наши ноздри. Маргоша тут же чихнула. «Мелких звать не будем, я их потом покормлю», сказал Антон, нарезая большими кусками хлеб и благодаря за боеприпасы. Чтобы не смущать нас, Антон уселся позади, на старый большой диван и взял в руки книгу. «Я уже кушал», сказал он, «трапезничайте на здоровье, не спешите». Мы с Маргошей чинно уселись за стол и отдали дань кулинарному искусству Антона. Суп был необыкновенно вкусный. Мы съели сначала по тарелке, потом еще, еще. Через десять минут мы поняли, что нанесли себе непоправимый удар. Соображать практически не было никакой возможности. Все мысли унес с собой в желудок коварный грибной суп. Примерно полчаса мы сидели тяжело дыша и отдуваясь. Почему-то вдруг жутко захотелось спать, То ли свежий воздух нас сморил, то ли вкусный супчик. Глаза просто слепались, а рот раздирал и как, говорит Димка, шире банного окошка. Но одна, наверное, самая отчаянная мысль все же сумела прорвать грибную оборону, потому как внезапно я вспомнила, что нам еще возвращаться в Москву, и забеспокоилась. «Антош, ты, наверное, понял уже, что мы не просто так к тебе приехали?» «А как же, вы еду привезли, чтобы мы тут с голоду не опухли!» «Вас ведь Дашка прислала?» — попытался пошутить Губанов, но, встретившись со мной взглядом, понял, что шутка вышла не совсем удачной. Он как-то сразу посерьезнел и вопросительно уставился на меня. «Ну, давай, спрашивай, я же вижу, что тебя прям распирает от любопытства». «Антон, скажи мне, ты знаешь, где Дашка?» — начала я. Такой, казалось бы, легко прогнозируемый вопрос вогнал Антона в ступор. Он поперхнулся, даже закашлялся. Потом вдруг неожиданно сам спросил. «Как? А разве это не она вас прислала? А в чем, собственно, дело?» «Да ты же прекрасно знаешь, что с твоей бывшей женой беда приключилась!» «Разъярилась я. И знаешь, что я всю жизнь была вашим верным другом. Можешь при мне в партизаны не играть!» Антон улыбнулся, но как-то криво. «Ну, а что ты сама знаешь и думаешь обо всем этом?» Спросил он. То, что тебя, наверное, Дашка попросила вывести детей в безопасное место, так ведь? Ну так, и что? Да что ты все, и что, и что? Да ничего, Никита убили, знаешь? Выпалила вдруг я, совершенно не подумав о том, что меня могут услышать дети, игравшие в соседней комнате. Но, к счастью, они меня не услышали, так как в этот момент цапались из-за фигурного мармелада. иди ты, не поверил Антон. Бровь буквально отлила от его небритых щек и приняла какой-то пятнисто-желтоватый оттенок. «Да хочешь, иди ты, хочешь, не иди ты!» — разозлилась я. «Убили его, отравили ядом каким-то, точно не знаю. Я вообще ничего не знаю. Знаю только, что сдуру дала Дашке в долг. Между прочим, две тысячи бакселей, свои кровные, на новую машину копили с Димкой. Дашка пропала в неизвестном направлении, а Никитку на следующий же день убили». «Хорошо, что ты с детьми еще жив остался!» – брякнула я и тут же прикусила язык. Взгляд Антона посуровил. Он встал, подошел к столу, достал с полки новую пачку сигарет, закурил и повернулся ко мне. Лицо его было серьезно. «Ну, а от меня-то ты чего хочешь, голуба?» – вдруг спросил он. «Надеюсь, я не должен вернуть тебе долг? Уж извини, но денег у меня никогда не было». «Да ты-то тут причем, удивилась я, хотя меня и поразила странная тональность его ответа. Подумав немного, я решила, наверное, я и сама виновата, болтая о деньгах, когда кругом одни человеческие жертвы. «Чего же ты хочешь?» – по-прежнему настаивал уже смягчившийся немного Антон. Видно, ему стало стыдно за срыв. «Я специально приехала узнать от тебя лично, что ты знаешь о Дашке, во что она вляпалась, когда ты видел ее в последний раз, что она тебе говорила, когда просила увести детей». «А тебе это зачем?» – подозрительно спросил Антон. По его лицу было видно, что он переживает некую душевную борьбу, рассказывать мне правду или нет. «Антон, я тебя просто не узнаю. Ну чего ты боишься? Разве я выдам кому-нибудь, где спряталась Дашка?» «Разве можно меня подозревать в том, о чем ты думаешь?» – возмутилась я. «А о чем я думаю?» – вдруг рассмеялся он. «Ладно, слушай», – смягчился окончательно Дашкин экс-супруг. Кажется, 3 ноября, поздно вечером, мне вдруг позвонила Дарья и заорала в трубку, ничего не объясняя. «Я вызвала к твоему дому такси, срочно приезжай ко мне. Такси оставь ждать тебя у подъезда». Только я хотел сказать ей, что уже очень устал и ложусь спать – и что, шутка, не в кассу, как она повесила трубку. Я перезвонил ей, но у нее все время было занято, а мобильный вообще был отключен. Тогда я почему-то испугался, решив, что что-то случилось с детьми. Ну, голос у нее такой был, знаешь, особенный, металлический, со срывами. Поняв, что по телефону я от нее ничего не добьюсь, я чертыхнулся пару раз, спустился вниз. Действительно, около подъезда стояла тачка. Ну, я удивился такой оперативности и поехал. Как и просила Дашка, я попросил таксиста подождать меня у подъезда, оставив у него паспорт в залог, а то он дергался, что я его кину. Антон снова закурил, и некоторое время лица его не было видно из-за густого облака дыма. Его любимая прима заволокла все вокруг. «Ну, продолжай, Антон, чего ж ты замолчал?» – не выдержала я. «Что же было дальше?» Когда я поднялся на второй этаж, то увидел мрачную Дашку, которая курила у раскрытой двери. «Быстро заходи сюда!» – велела она мне и просто запихала меня в квартиру. «Да что случилось-то? Ты толком можешь объяснить?» – разозлился я. «Сейчас, сейчас!» – торопливо буркнула Дашка и закричала. «Настя, Артем, вы собрались?» «Да!» – ответили дети. «Все, выходите, за вами папа Антон приехал. Поедете с ним на пару дней, так нужно. Я срочно уезжаю в командировку». Потом она потащила меня на кухню и, складывая продукты из холодильника в большую кожаную сумку, быстро зашептала. «Понимаешь, Антоха, я дико попала. На меня мафия наезжает. Детей нужно срочно спрятать. Поезжайте в твою деревню, никому ничего не говори. Надеюсь, что там вас не найдут. И я свободнее буду себя чувствовать. Никитка в командировке. Так что я справлюсь. Главное, береги детей, особенно Настю», — добавила вдруг она. «Почему особенно Настю?» – удивился я. «А!» – махнула она рукой. «Пусть хоть кто-нибудь знает правду. Слушай внимательно. Я шантажирую одного большого дядьку-мента. У меня есть компромат на него. Он уже согласился дать мне огромную сумму баксов взамен на молчание и передачу компромата. Но я не дура, чтобы забивать с ним стрелки. Телевизор тоже смотрим». Вот он сегодня должен был перевести 500 тысяч долларов на имя Настасии. Так будет надежнее. Как только деньги поступят на Настин счет, то отдам ему диски с компроматом. Иначе обманет. Видя, что у меня глаза полезли на лоб, Дашка зашептала быстрее. Да знаю я, что она еще несовершеннолетняя. Тем лучше. Я ведь ее мать, значит, опекунша. Таким образом могу снимать деньги. Эта мент обещала говорить в банковском договоре. Так что все тип-топ. Тебе тоже кое-что выделю за труды твои праведные. Ты же все-таки ее отец, только давай быстрее сматывайся, чтобы нас здесь не сцапали. Думаешь, ему охота такие бабки вываливать какой-то журналисточки? И она заторопилась, выпихивай меня в коридор. Дети, зевая, сидели на большой дорожной сумке. Здесь их теплые вещи я собрала, зачистила Дашка. У Наси с собой на всякий случай мобильный. Если что, звоните мне сразу. Давайте, давайте, двигайте скорее. Как только все успокоится, я к вам приеду. «Вот и все», — подытожил Антон, «больше я ее не видел, не слышал». «И не звонил?» — поинтересовалась удрученная я. «Да звонил! Вот только у нее телефон отключен, все время одно и то же, аппарат, абонента». Я, понимающе кивнула и мрачно уставилась в пол. «Да уж, информация невелика, стоило из-за нее пилить в такую даль. Ну да ладно, хотя бы детей проведали, хоть с ними все в порядке». Да и версия о шантаже подтвердилась. Осталось, правда, непонятно, куда запропастилась сама Дашка. Но Антон явно не в материале, иначе бы рассказал мне все. Мы стали с Маргошей собираться обратно в Москву. Антон вышел нас проводить. На улице было зябко, начинало уже потихоньку темнеть. Солнце так за весь день и не вышло на работу, подремывая в серых тучках, поэтому нам нужно было поторопиться, чтобы не ехать по темноте. «Антон», — вдруг сказала я, — «Ты мне, если что узнаешь, позвони, ладно?» «Конечно, конечно, можешь не сомневаться, голубо, заверил он меня. В это время из дома выскочили полураздетые Настя с Артемом и стали кричать нам «до свидания». Поэтому Антон побежал их загонять обратно в избу, чтобы не простудились. Мы тронулись в путь, подначавший медленно сыпать с неба мелкий снежок. Обратно в Москву мы по большей части ехали молча. Маргоша дремала, временами даже всхрапывая. У меня же, к сожалению, такой возможности не было. Поэтому я, вцепившись руками в руль, проговаривала вслух все свои мысли, стараясь понять, что же все-таки произошло с Дашкой. Только уже почти доехав до Москвы, я вдруг так чертыхнулась, что чуть было не выпустила руль. — Ну что я за балда такая? Нет, просто идиотка! — ругала я сама себя. — А ты тоже, глухонемой сержант Пучкова! — вызверилась я на ничего не понимающие спросонья Маргошу. «Да в чем дело-то?» – обиделась подруга, зевая и хлопая заспанными глазами. «Ведь номер телефона-то у Антона не взяли!» «Точно! Ужас!» – констатировала Маргоша. «Ты во всем виновата!» – старалась я сорвать зло, на ни в чем не повинной Пучковой. «Ведь я, когда мы вышли из дома, даже сказала ему, чтобы он звонил, если что. Ты, между прочим, стояла рядом и могла бы намекнуть мне на то, чтобы я записала его номер. Нечего было столько супа мне наливать!» Проворчала Маргоша, чувствуя себя виноватой, но и не собиравшейся вставать к стенке. Как теперь связываться с ним будем? Мало ли что, горевала я. Плохо я на быть дурой, припечатала я сама себя, въезжая в столицу. Настроение было испорчено. Получалось, что съездили мы напрасно, ничего нового так и не узнали. Вдобавок добавок, опростоволосились с телефоном. Ну, не ехать же опять в кучки, но только за тем, чтобы узнать номер Антона. Ладно, решила я. Попробую снова прослушать отповедь матушки Антона. «Да уж», — захихикала Маргоша, — «бог троица любит. Два раза тебя уже посылала эта Грымза». «Ну а вдруг хотя бы она знает его номер? Придумаю, что хочу ему что-то срочно подарить, а не знаю, как с ним связаться». Купив по дороге берлинское печенье, чтобы повысить настроение сержанта Пучковой, я с радостью заметила, что подруга повеселела. «Ничего вам, Аргоша. будет и на нашей улице праздник!» – ободрила я ее. «Сейчас поджарю курочку. Придет Димка поужинаем». Войдя в квартиру, я тут же набрала домашний Антона. «Алло, слушаю вас!» – раздался знакомый голос. «Ирина Аркадьевна, это Яна Быстрова. Послушайте, милочка, вы можете оставить меня в покое?» – возмутилась противная тетка. «Ирина Аркадьевна, у меня очень важное дело, понимаете?» затороторила я. «Моя знакомая достала для моего мужа шикарную недорогую дубленку, но ему, увы, она велика». «А причем тут я?» – недоумевала-то. «Да я вдруг вспомнила, что Дашка хотела подарить вашему Антону на Новый год подобную дубленку. Только вот я не могу с ней связаться. Телефон не отвечает. Наверное, в командировке. Может, дадите мне мобильный Антон, и я спрошу у него, будет ли он носить такую?» «У Антона вообще нет мобильного», вздохнула дама. «Ах, какая жалость! Ну, ладно, я попытаюсь пока продержать дубленку у себя, извините». «Ничего». Распрощавшись, я положила трубку и вздохнула. «Нет, ну как не везет, просто катастрофа!» Никак не желая прощать себя за то, что забыла спросить номер мобильника у самого Антона, я угрюмо стала возиться на кухне. В результате... «Ведь не зря, говорят, только веселый и улыбающийся повар готовит вкусно!» Я отчаянно пересолила суп и почти пересушила курицу на сковороде. Правда, альтернативы я своим домашним не оставила, поэтому им пришлось, как говорится, кушать, что подано. Я же, взяв в холодильнике коробочку с вишневым творожком, с гордостью прошествовал в свой кабинет и затаилась у компьютера. Маргоша, посчитав свою миссию на сегодня выполненной, радостно уселась с Димкой перед телевизором. Я же предалась вновь нахлынувшим на меня размышлениям. «Что же это получается?» Почему полиция до сих пор не нашла Дашку? Куда она могла так спрятаться, что даже Антон и дети ничего не знают о ней? А может быть, ее схватили люди Купцова и держат ее где-нибудь в подвале, заставляют казаться от денег и шантажа? Неужели же она настолько упрямая и глупа, что продолжает упорствовать и требовать денег? Кстати, о деньгах. Нужно проверить, перечислили действительно купцов на имя Насти доллары. А как это сделать? Я ведь даже не знаю название банка. Да если бы знала, вряд ли банк откроет мне совершенно посторонней тетке тайну вклада. Нужно посоветоваться с Олегом Соловьевым, пришла мне в голову дельная мысль. Набрав номер его мобильника, я услышала длинные гудки. Наконец трубку все же взяли, и знакомый голос рякнул. «Да, Соловьев, слушаю». «Добрый вечер, Олег Сергеевич, это Яна Быстрова. Ну что там у тебя еще?» Ясно было, что я оторвала батона от какого-то приятного занятия, потому как голос его, прямо скажем, не располагал к душевной беседе. «Скажите, Олег Сергеевич, а вы можете по своим каналам узнать, перечислили ли на имя Анастасии Антоновны Губановой некоторую сумму денег?» «Быстрова, ты меня в гроб гонишь», – устало заявил Олег. «Ну скажи, как мне тебя обезвредить, а? Сколько ты еще будешь соваться в это дело?» «Но я вас очень прошу, Олег Сергеевич!» – заныла я. «Понимаете, я ведь тоже в некотором роде потерпевшая сторона. Я ведь лишилась двух тысяч зеленых. Для меня это большая потеря». «А головы не хочешь лишиться?» – совсем разозлился был Олег, но вдруг, смягчившись, произнес. «Ладно, говори название банка. Попробую что-либо узнать». «А вот название банка я как раз и не знаю». — уныло констатировала я. — Ну, знаешь, быстровые шуточки у тебя, — взревел батон. — Все, ладно, мне некогда. Узнаю что-нибудь сообщу. Ясно? — Спасибо, Олег Сергеевич, — сказала я, но в трубке уже были короткие гудки. Соловьев нажал на клавишу «отбой», даже не узнав мое мнение. — Да, здорово я его достала, — подумала я. — А в чем я, собственно, виновата? — недоумевала я. Наоборот, столько сведений узнала для этого вредного батона. Ему бы никогда такой не раскопать. Вдобавок, я должна свои деньги отыскать, ведь в этом мне он вряд ли поможет. Приободрив себя подобным монологом, я сладко зевнула. Сказалась поездка на чистый воздух и отправилась спать.